Глава 26. Сияние белой луны. Мы хотели свободу, а получили любовь и боль. Лилит стоит на балконе, разглядывает тусклый рассвет и перебирает браслет, состоящий из круглых чёрных бусинок. Здесь, в квартире Октавии, она чувствует себя в безопасности и может ходить без маски. Это настоящее убежище Лилит. Правда, мать с ее пуританскими взглядами первое время была не совсем довольна, что они остановились в квартире молодого мужчины, она считала это неприличным, однако потом свыклась, да и Октавий вел себя достойно. На этот раз между Лилит и Октавием ничего нет. Ни бурной страсти, ни горячего желания. Между ними нет никакой игры. Октавий больше не участвует в споре, а Лилит больше не видит в нем сладкого. Кумира из её подростковой жизни, с которым интересно попробовать что-то большее, нежели просто поцелуи. Зато они очень много разговаривают, часами. Сидят на балконе или в гостиной, или за барной стойкой и говорят, говорят, говорят, узнавая друг друга заново. Правда, сначала говорил только Отавий. Лилит молчала и пряталась за маской, не трепечной, а за маской собственного страха. Но постепенно она стала снимать и её. За эти дни Лилит узнала октавия лучше, чем за все те их встречи, которые неизменно заканчивались жаркими поцелуями. Раньше она знала его только как мужчину, а теперь как человека. Октавий совсем не практичный, но щедрый. Деньги для него не самая большая ценность, возможно, потому что он никогда не нуждался в них. Зато он безумно ценит музыку, так же как Лилит ценит театр. Он капризный, как настоящая звезда, самовлюблённый, эгоистичный, Осторожный. Вседу ему мерещатся папараццы. Он то слишком жёсткий, то чересчур мягкий. Удерживать равновесие между этими состояниями ему тяжело. Локтави отчасто бывает хмурое или задумчивое настроение, а иногда он весел и похож на подростка своими выходками. Он неплохо разбирается в людях, а ещё в современном искусстве. Октави очень любит сестру и мать. И Лилит, слушая, как он разговаривает с Элинор по телефону, чувствует себя неловко. Когда она раньше говорила по телефону со своей матерью, то часто грубила ей и была не столь внимательна. Кристал в шутку называет брата маменькиным сынком, а тут всегда очень злится. Их общение часто заканчивается ссорами, о которых оба быстро забывают, но так же часто они говорят друг другу тёплые слова. Для них это совершенно обычно. Тогда как Лилит всегда сложно было сказать родным, что она их любит. С Кристал и Элинор, Лилит тоже явилась и тоже без маски, что стало её маленьким прорывом. Сестра Октавия буквально онемела, увидев, что произошло с её лицом, а его мать подошла и обняла, крепко-крепко, как будто Лилит не была ей чужим человеком. "Моя бедная девочка", сказала Элинор, хмурясь и гладя её по плечу. "Что же ты пережила? Но знай, малышка, я на твоей стороне". тысячу людей на твоей стороне, десятки тысяч. Простите, ответила Лилит тогда, чувствуя ни страха, ни стыд. Я лгала вам тогда. Я вовсе не дочь посла и просто играла роль подружки Ричарда. Я Элинор прижала палец к губам. Мне всё прекрасно известно. И всегда было известно. Но сейчас ты не должна оправдываться. Лучше познакомь меня со своей мамой. Я знаю, что она тоже в Нью-Корвине. Хочу сказать ей, как мать матери, что я поддерживаю её и её силу духа. И не смей плакать. Ты тоже, повернулась она к Кристал. А потом долго разговаривала с Лилит и с её матерью. Семья Ричард Фелпса определённо нравится Лилит, и сам Ричард Фелпс ей тоже очень нравится. В него можно влюбиться заново, по-настоящему, но Лилит пока что не хочет себе в этом признаваться. Она благодарна ему за то, что он делает для неё. Благодаря ему её жизнь не превращается в ата окончательно, и это сродни чуду. Он её личный ангел. Почему ты не спишь? Слышит Лилит за спиной голос Октавия. Её сердце тотчас теплеет. Она оборачивается и видит его, с растрёпанными волосами и скружкой кофе в руках, красивого. Слишком красивого для такой, как она. А ты почему ещё не спишь? У уголками губ улыбается ему Лилит. Октавий часто ложится спать под утро, и сколько ни ругай его, он не может перестроиться. Творческий человек одним словом, музыкант. Не спится. Мне тоже. Ты с кем-то разговаривала по телефону? спрашивает Октавий. Полночи с Кирстен, не смело кивает та. Мы не виделись год. Знаешь, после разговора с твоей мамой я долго думала, но всё же решила ей позвонить. Рассказала. — признаётся она. — Молодец, Лил, ты не должна держать это в себе. — Всё прошло хорошо? — спрашивает он. — Да, Кирстен очень обрадовалась. — Главное, ты переборола себя, — замечает Октавий. Он становится рядом с Лилит, небо над ними светлеет, дует приятный ветер, а в окнах домов отражается бледно-лиловый рассвет. Город на рассвете всегда упоителен и тих. Будто замирает, набираясь сил перед новым днём. Ты решила? тихо спрашивает он. Лилит смотрит на браслет из чёрных бусин. Она прекрасно понимает вопрос, но не знает, что сказать. Она столько раз говорила, что ей страшно, что не может сделать это ещё раз, потому молчит. Всё будет, как решишь ты, Октави сжимает её ладонь. Поняла? Она кивает. Вчера адвокаты Бена объявили, что хотят открытое судебное заседание, то, на котором будут присутствовать журналисты, то, на котором личности ответчика и истцов должны быть раскрыты. Их доводы откровенно абсурдны, как и линия защиты, которой они придерживаются. Адвокаты Бена хотят перетянуть дело в политическую плоскость, объявив о сговоре между пострадавшими девушками и противниками нынешнего мэра, которые хотят дискредитировать его перед выборами. Ведь родители Бена не просто работают с ним, они входят в круг его ближайших друзей и соратников. Расчёт адвокатов прост. Раз личность Бена и, соответственно, его родителей была раскрыта, то почему бы не раскрыть для общественности личности Лилиты и Саши? Им прекрасно известно, что обе девушки категорически против этого из-за психологических проблем. Они знают, на что надо давить. Впрочем, адвокаты Лилиты и Саши сами не прочь согласиться на открытое судебное заседание. По их словам, прозрачность тоже может сыграть им на руку. К тому же, у них есть козыри. При их должной подаче дело обернётся для Бенне и его родителей далеко не лучшим образом. Саша согласилась почти сразу. "Я так устала от этого", призналась она. "Хочу, чтобы всё побыстрее закончилось и никогда больше не повторялось. Делайте, как хотите". А Лилит не знает, что делать. Она боится показать своё изродованное шрамами лицо. Она боится взглядов людей, она боится толпы и даже тени она боится. На неё не давят, напротив, ей дали время подумать и принять решение. Как она захочет, так и будет, и на её плечи ложится груз ответственности, и за себя, и за Сашу. Почему так? вдруг спрашивает Лилит, наблюдая за рассветом. Мы живём в современном мире, полном демократии и свободы, но почему преступник не может быть наказан? Разве наших с Сашей показаний мало? Разве мало показаний полиции и свидетелей? Разве, она стискивает зубы, мало нашей боли? Почему они не могут просто наказать его? Почему мы должны оправдываться? Почему должны доказывать, что не оклеветали его? Почему? Мир несправедлив, лил, вздыхает Октавий. Я не могу принять такой мир, резко говорит она. Тогда измени его. Но ведь ты же знаешь, что нужно начать с себя. Лилит знает. Она прочитала уйму книг по популярной психологии. И чисто теоретически она знает, что нужно делать, но вот практически у неё не получается. Лилит злится от чувства собственного бессилия. Раньше она была уверенной и сильной, гордилась собой своими поступками, Гордилась тем, что смогла вырваться из маленького городка и вопреки всему поступить в Хартли, гордилась тем, что успешно учится там, гордилась тем, что одна живёт в большом городе, к которому родители всегда относились с опаской. Теперь ничего этого нет. Знаю, что это расстраивает и раздражает тебя, продолжает Октавий. Все эти пустые, прописные, истинные однотипные советы, но они действительно работают. Начни с себя. Я не могу снять маску при всех, признаётся Убита Лилит. Я тотчас умру. Ты сильнее меня, девочка, Октави поворачивается к ней и проводит ладонью по чёрным волосам. За эти дни он так привык к её лицу, к её шрамам, что и не замечает их. Когда он осознаёт это, оставаясь в одиночестве, удивляется сам себе. Что ты имеешь в виду? напряжённо спрашивает Лилит. Ты забыла, с кем имеешь дело? нервно смеётся Олан. Я человек в маске, король масок. Почти никто не знает, что Октави из лордов это и есть сладкий из пепельных цветов. Но малыш, ты снимаешь маску перед самой собой, а я долгое время не мог и этого. Лилит не сразу понимает его. Знаю, ты боишься, и этот страх знаком мне больше, чем кому-либо ещё, продолжает Октави. Поверь, я чувствовал и чувствую почти то же, что и ты. Сладкий и непросто пятно на моей репутации музыканта это мой шрам. Только не на лице, а здесь. Он касается левой стороны груди. А почему ты не снимаешь её, спрашивает Лилит свою маску. Для неё его проблемы никогда не казались чем-то невероятным. Скорее она воспринимала это как некое развлечение творческого человека, решившего надуть весь мир. потому что я тоже боюсь. Не хочу новой волны осуждений. Не хочу, чтобы репутация Лордов пострадала из-за того, что когда-то я кривлялся под фонограмму. Не хочу, чтобы вокруг матери снова ходили толки и чтобы снова какие-то уроды кричали, что она во второй раз устроила никчёмного сыночка в известную группу, хотя на самом деле она всегда была против моей музыкальной карьеры. Знаешь, почему? Потому что знала, во мне нет должного таланта. Отчасти она была права. Мой вокал полный отстой. Но даже Ана со временем признала мою игру на барабанах. Да, Лил. Да. Я тоже знаю, что такое страх. Боюсь снять маску. Я не такой идеальный, как ты думала. С сожалением добавляет Октавий. А я и не думала так, смеётся Лилит. Спасибо, деланно хмурится Октавий. Ты хотел быть для меня идеальным, уточняет она. Вообще-то да. Жаль, что я не могу быть идеальной для тебя, смотрит в его глаза Лилит. Они у неё чёрные, жгучие, обрамлённые длинными и густыми ресницами. "С чего ты так решила?" спрашивает Октавий, заворожённый её глазами, в которых отражается рассвет. "Ты знаешь." Шрамы. Он касается кончиками пальцев одного из рубцов на её щеке. В этом прикосновении нежность, лёгкая и воздушная. искреннее, но Лилит резко отворачивается. Что мне делать? тихо спрашивает она сквозь подступившие к горлу слёзы. Что делать? Я не могу решать за тебя, Лил. Никто не может. Ты должна решить сама. Если нет, значит нет. Заседание будет закрытым. Мы всё равно добьёмся победы в суде. Октавия обнимает её и целует в лоб над бровью. И в этом простом невинном поцелуе Чувств больше, чем в тех поцелуях, которые он дарил ей год назад. В нём свет. Спасибо, что помогаешь мне, шепчет Лилит. Я не знаю, как благодарить тебя. Просто будь сильной, отвечает Октавий. Буду, думает она. Они возвращаются в квартиру, каждый в свою комнату. Лилит сидит на кровати, подобрав под себя острые колени, и снова перебирает бусины. Её страх словно ржавчина, она всё сильнее и сильнее разъедает сердце. Открытое заседание или закрытое? Согласиться и умереть от ужаса или отказаться и умереть от несправедливости? Но, может быть, наказание всё равно будет справедливым, ведь у неё такие сильные адвокаты. Да и правда на её стороне. Открытое или закрытое? Лилит боится. Её страх доходит до своего пика, и её накрывает волна панической атаки, правда, не такая сильная, как раньше. Лилит даже находит в себе силы открыть лекарство и проглотить таблетку. Сердце стучит как ненормальное, дыхание тяжёлое, а мысли спутанные. Лилит сжимается в углу кровати и что-то бессвязно шепчет. В таком состоянии её находит мать, которая встала пораньше и решила приготовить завтрак. Для миссис Бейкер это единственный способ выразить Октавию свою признательность. Мать Лилит обнимает ее и гладит по худой спине, пытаясь успокоить. За год она привыкла и не к такому. Но так и не привыкла видеть боль в глазах дочери. Смелой, как она всегда думала. Своевольной и гордой, хоть миссис Бейкер и была против актерской карьеры Лилит, и они ужасно ругались в старшей школе, она все же втайне гордилась своей девочкой, ее талантом и ее решимостью. Всем соседям она говорила, что Лилит станет известной актрисой и сама верила в это. Последний год всё перевернул. Теперь миссис Бейкер хочет верить лишь в одно, и даже не в справедливость, а в то, что дочь станет на ноги, так же крепко, как и прежде, а её муки закончатся. Не один десяток свечей она зажигала, молясь за дочь. Мама, мама, что мне делать? успокоившись, спрашивает Лилит, покачиваясь из стороны в сторону. Миссис Бейкер съёжившись сидит рядом и вздыхает. Они обе измучены. А что ты хочешь, дочка? говорит женщина. Не знаю. Хочу вернуться в прошлое. Так не бывает. Тогда по-другому скажу. Чего больше всего ты хочешь из возможного? Их взгляды встречаются. У матери Лилит точно такие же чёрные глаза, блестящие и пронзительные. Хочу спокойствия и уверенности. Как раньше, признаётся Лилит. Хочу быть актрисой, хочу семью и Она сглатывает. Хочу справедливости, но не знаю, что делать. Я за тебя решить не могу, почти повторяет слова Ричарда Миссис Бейкер и тяжело вздыхает. Но если я соглашусь на открытое заседание, мама, смотрит Лилит на мать больным взглядом. Тебе не будет стыдно за меня. Эти слова с трудом даются ей. Она понимает, что в их маленьком провинциальном городке все друг друга знают. Сплетни и пересуды обычное дело. Но стоит жителям узнать о том, что одна из пострадавших в громком деле о похищении дочь Бейкеров, как появятся грязные слухи. Чем меньше город, тем больше в нём демонов. Я боюсь шепотков за спиной. Тихо признается миссис Бейкер и на миг отводит взгляд в сторону. Но потом снова смотрит на дочь. Но еще больше. Я боюсь видеть в твоих глазах страх. А отец? Отец думает точно так же. Вся наша семья так думает, твердо говорит мать. Пусть они болтают, что хотят. Пусть любую грязь льют. И пусть наша беда обойдет их стороной. Она кладет сухие ладони и лилит на щеки. Дочка, делай, как считаешь нужным. Она уходит, а успокоившаяся Лилит продолжает думать. Открытая или закрытая? Спустя несколько часов она звонит одному из адвокатов и говорит, что согласно на открытое судебное заседание. Вы уверены, мисс Бейкер, спрашивает тот деловым тоном. Да, твёрдо отвечает она. В эту минуту уверена. «Пути назад не будет». В его голосе нет сожаления, он просто предупреждает клиента. «Знаю». «Спасибо за то, что решились на этом, мисс Бейкер», — говорит адвокат. «Это поможет сделать нашу победу более уверенной, а наказание преступника более серьезным. Нужно будет встретиться и обсудить некоторые детали». Они договариваются о встрече. Голос лилит спокоен и почти тверд. Однако стоит ей отключиться от связи, как на нее нападает слабость. Ноги подкашиваются, или Лилит обессиленно падает на диван. Она не может поверить в то, что сделала. Решилась. Всё-таки решилась. Что же теперь с ней будет? Как она переживёт всё это? Лилит безумно страшно. Рядом с ней садится Актавий. Он всё слышал, что и позади. Ты молодец. Серьёзно. Я восхищаюсь тобой и твоей решимостью. Если честно, я до последнего сомневался в том, что ты решишься на это, признаётся он вдруг. Ты знаешь, давай сделаем это вместе. Не хочу быть слабой девушке, улыбается Октавии. Правда, на всякий случай нужно будет всё обсудить с адвокатами, но не думаю, что они будут против. Я перетяну на себя часть шумихи. Ты, конечно, личность теперь по-своему известная, но и я тоже всё ещё интересен журналистам. За мной идёт настоящая охота, как за сладким, так и за барабанчиком лордов. Не понимаю, закусывает губу Лилит. О чём ты? Как сложно без менеджера, вздыхает Октавий. Уилл понимает меня с полуслова. Скорее всего, нам придётся сделать срочную пресс-конференцию. Попарадцы будут в восторге. Ты же не хочешь? Лилит потрясённо замолкает. Она понимает, что хочет сделать Октавий. Почему бы и нет? Я тоже устал, отвечает он тихо. В его глазах тоже страх, но напополам с решимостью. Появление Кристиана Уилшера на пороге вызвало взрыв воспоминаний в моей голове, и тотчас породило целую цепочку вопросов. Откуда он тут взялся? Как узнал адрес? Почему говорит о Диане? И что, чёрт побери происходит? Что? спрашиваю я, изумлённо глядя на него. Что ты сказал? Помоги Диане, повторяет Крис. Он сам на себя не похож. Не таким я его запомнила. В моей голове Уилшер эгоистичный красавчик, задорный засранец, душа компании. А сейчас я вижу бледного парня с блестящими глазами, в которых запечатлён страх. Есть что-то ещё, чего я понять не могу. Кроме того, у него пластырь на пальцах и круги под глазами, как после бессонной ночи. Помочь? повторяю я и на всякий случай уточняю. Ты под чем-то? Кристиан хрипло смеётся. Нет, Анне, нет. Я абсолютно серьёзно. Прошу тебя, помоги, ди. Без тебя мы не справимся. Слова Вильшера изумляют меня всё сильнее и сильнее. «Кто там?» — в прихожей появляется Дастин, хоть я и велела ему оставаться в кухне. Он видит Криса и моментально встаёт между мной и ним. Я не знаю, умиляться ли его желанию меня защитить или попросить отойти. С Вилшером явно что-то не так. «Какого чёрта ты сюда притащился?» — угрожающе спрашивает Дастин. «Тебя забыл спросить», — устало отмахивается Крис. «Лучше спроси, для своего же блага», — Дастин хватает его за ворот. Видимо, Уилшер неимоверно бесит его. Крис пытается стряхнуть с себя его руки, но тщетно. "Дастин, мягко прошу я, отпусти его. Зачем он пришёл?" сквозь зубы спрашивает тот. "Сейчас ты его отпустишь, мы спросим его и узнаем", говорю я, и Дастин действительно отпускает незваного гостя. "Ну же, Уилшер, рассказывай. Помоги Диане", упрямо повторяет он. И как же я должна ей помочь? спрашиваю я, переставая что-либо понимать. Расскажи вместе с ней правду, слышу я в ответ. Правду о её голосе. Мы с Дастином переглядываемся. Это что-то новенькое. Заходи в квартиру, велю я, быстро. Такие вещи не обсуждаются при открытых дверях. Я не один, как-то странно, но совсем невесело улыбается Уилшер. Сейчас приведу её. И он ускользает за угол. У меня сердце падает в пятки, дают знать о себе привычные страхи. Привычно кажется, что сейчас появится Эмма Мунлейт и объявит, что я нарушила договор. Однако Крис приводит не её, а Диану. И я даже не знаю, что думать: плакать, смеяться, кричать. Пульс тут же зашкаливает до верхних пределов. Всё потеряно. Мунлейт сотрёт меня в порошок. Наверняка это какая-то ловушка. Ещё один способ загнать меня в самый угол. На вид Дианы я понимаю, что ошибалась. Королева стиля, как назвал её один из журналов мод, одета очень странно. На ней широкая, явно мужская футболка и подвёрнутые джинсы, тоже, скорее всего, мужские. Из женского лишь сверкающие туфли на каблуках. На руке Дианы повязка, а её лицо мёртвенно спокойно, но такое спокойствие совершенно ненатурально. «Скорее всего, это маска, под которой бушуют эмоции. Но какие? Что случилось? И о какой помощи говорит Крис? Может быть, все не так плохо?» «Что происходит?» Дастин переводит тяжелый взгляд с Криса на Диану. «Нам нужно поговорить с Анни», — игнорирует его Уилшир. «И мне и Диане есть что сказать тебе». «Я и Мунлайт обмениваемся не слишком любезными короткими взглядами». «Проходите», — велю я. Мы идём в гостиную и садимся. Они на диван, мы в кресла напротив. Атмосфера неопределённости угнетает. Какое-то время все молчат. Начинать разговор тяжело. Но раз они пришли в мой дом, то они и должны начать его. Санни, наконец решается Крис и говорит прежняя. Диани, нужна твоя помощь. Какая? Приподнимаю я бровь, глядя на Мунлайт, которая уставилась на свои коленки. Я и так помогаю ей изо всех сил. Надеюсь, тебе понравился концертный вокал. Обращаюсь я к ней. Ты же знаешь, что пела отлично. Холодно отвечает она, наконец поднимая глаза. Взгляд у нее не мигающий, а в моем, кажется, горит огонь. Я старалась. Пела бы плохо, у Уолтера твоя мать из меня бы душу вытянули. Да и я всегда стараюсь делать свою работу хорошо. Так что за помощь от меня требуется. Интересуюсь я несколько успокоившись, потому что понимаю, Диана не будет обвинять меня в нарушении договора. У неё что-то случилось. Я зачем-то нужна ей. Она молчит, сцепив на коленях руки. Может быть, нужно сделать пластическую операцию и стать твоей точной копией, чтобы ты не напрягалась на концертах? Спрашиваю я, хотя и понимаю, что не стоит дерзить, однако не могу отказать себе в этом. Moonlight дёргает плечом. Блин, её эти слова настоящий удар под дых. Так сильно хочешь занять моё место, Ховард. Быть мной не самая лучшая идея. А быть мной, вернее, моим голосом это, видимо, идея отличная, невозмутимо замечаю я. Но вынуждена заметить, что у тебя отлично получается открывать рот под музыку. Идём отсюда, вспыхивает Диана и пытается встать, но Кристиан удерживает её на месте. «Девочки, перестаньте», — мягко просит он. «Вы ведь в одной лодке. Давайте спокойно поговорим. Санни, Диане нужно, чтобы ты...» «Может быть, она сама скажет?» — перебивает его Дастин. «Может быть, Лестерс, ты выпадешь из окна и перестанешь меня раздражать?» — вспыхивает Крис, и вся мягкость из его голоса испаряется. «Какого фига ты вообще тут делаешь?» «Приехал к своей любимой девушке», — несет Дастина. «А ты?» А я приехал вместе со своей любимой девушкой. Так пусть твоя любимая девушка откроет рот и скажет что-нибудь дельное. Дастин сердито смотрит на Монлейд. А твоя пусть не дерзит. Они смотрят друг на друга так, будто готовы накинуться один на другого. Оба напряжены и злы, словно псы перед боем. Если вы подерётесь, клянусь я выставлю вас обоих, обещаю я. Дастин откидывается на спинку кресла, Уилшер отворачивается, разжимая кулак. Диана, если тебе есть что сказать, говори. Прошу я Moonlight. А если нет, уходите. Она смотрит на меня долгим пронзительным взглядом. Такой бывает только у тех, кто отчаялся и на пределе. Такой взгляд я долгое время видела в зеркале. Да. У меня есть что сказать, наконец произносит Диана. Слова даются ей нелегко. Так говори. Я Я хочу рассказать правду. Правду о нашем договоре, о том, что ты поешь вместо меня, а я просто открываю рот. Кажется, Мунлэй ты сама не верит в то, что сейчас произносит, и я, впрочем, тоже. Зачем? Задаю я единственный вопрос. Хочу прекратить все это. Не могу больше. Ее голос хрупкий и ломкий, как весенний лед, и я понимаю, что она честна. Её признание ошеломляет меня. Это я больше не могу, не она. Но почему она говорит об этом? Я устала от лжи, Ховард, едва слышно произносит Диана, и для меня её слова откровение. Надеюсь. Надеюсь ты тоже. Устала. Конечно, я устала от этого, но твоя мать знает о том, что ты устала, спрашиваю я. Дестин хмыкает, но молчит. Ей всё равно, отвечает Мунлейт. То есть, она не знает, что ты хочешь рассказать правду. На меня нападает веселье. Эмма будет в бешенстве, когда ей станет известно, что задумала её дочь. Она не позволит ей сделать это, и мне тоже. Она вообще ничего обо мне не знает, отрезает Диана. Вообще-то у нас договор. Продолжаю я, пытливо на нее глядя. Я не могу нарушать его. Я сама нарушу его. Мунлейд говорит это так высокомерно, что я начинаю злиться. Глупая девчонка. Что она опять задумала? От этого проклятого договора зависит лечение Мэг и Эштона, а неустойка, которую мне придется заплатить в случае чего, настолько велика, что я не выплачу ее за всю свою жизнь. Хорошо, нарушай. Но зачем тебе моя помощь? Ты отлично справишься и без меня, не понимаю я. В этом я могу помочь тебе разве что морально. Могу сказать: Диана, ты сможешь, не отступай. Диана, кажется, больше не может произнести ни слова, да и мне они даются с трудом, но в разговор вмешивается Уилшер и всё объясняет. Они предлагают мне сделать вид, будто не было никакого договора или продажи голоса. Будто мы изначально решили, что я буду петь, а Диана выступать. что я просто не могла себе позволить выйти на сцену, или что это было дружеское пари, или что всего лишь социальный эксперимент. Я понимаю, что они хотят прикрыть задницу Дианы. Им нельзя выставить её в неприглядном свете. Нельзя просто сказать: "Знаете, Miss Moonlight купила чужой голос". Им нужно смягчить обстоятельства. Вы вместе появитесь на пресс-конференции, расскажете журналистам о вашем тандеме, и ты будешь свободна, говорит Крис. Если честно, мне нравится, что он пытается защитить ту, которую любит. А я не сомневаюсь, что он любит Мунлайт. Но я не хочу оставаться крайней. Миссис Мунлайт может обидеться на дочь, может рассердиться, но она навсегда останется ее матерью. Какой бы она ни казалась мне противной рыбиной, я знаю, что она любит Диану. Она порвет за нее. Эмма не дорин, которой я как кость в горле. Но я ей никто. На мне Эмма отыграется по полной. Она уничтожит меня, как и обещала, и моя жизнь станет прахом, не говоря уже о жизнях тёти и брата. Нет, я хочу избавиться от Кабалы Мунлайтов, очень хочу, но мне нужно хотя бы знать цену этому. А как же договор? вмешивается Дастин. Он ведь остаётся у твоей матери? Диана кивает. Она явно чувствует себя не в своей тарелке. Я вижу, как дрожат её пальцы, но она пытается казаться всё такой же сильной и независимой. Смешная. Диана уговаривает ему забыть о нём, отвечает Крис. Я смеюсь. Забыть? Извини, Мунлейт, но твоя мать не похожа на человека, который так легко забывает обиды. Знаю, отвечает она. Знаешь, но всё равно предлагаешь подставить меня перед ней. Мунлейт молчит, не знает, что ещё сказать, а уговаривать кого-либо она явно не привыкла. Я тоже молчу. Санни Помоги Диане. А я сдам в полицию человека, виновного в аварии, в которой пострадали твои тётя и брат, вдруг говорит Крис. Это слишком неожиданно. Его слова почти лишают меня дара речи. Я перестаю чувствовать своё тело, не могу поверить в то, что слышу. Что? Ты сказал? Звуки, которые срываются с моих губ, не похожи на мой голос. Повтори. Требует и Дастин. «Я знаю, кто виноват. Я свидетель Санни». Крис смотрит на меня безнадежно усталыми глазами. «Я не буду шантажировать тебя этим. Не буду говорить, что пойду в полицию, только если ты поможешь, Ди. Я уже все решил. Я все равно пойду туда и все расскажу. Расскажу о том, что мой брат был за рулем моей машины, а я пьяным валялся на заднем сиденье. Дам против него показания. Пойду против семьи». Крис трёт лицо. Не знаю, что будет потом, но я сделаю это в любом случае. И я найду деньги для компенсации морального и физического ущерба твоим родным. Я сделаю это с Анни, потому что не могу по-другому. Сделаю это для тебя. Но если ты сможешь найти в себе смелость, сделай то, о чём просит Диана. Он знает, на какие болевые точки нужно давить. Найди смелость. Я вскакиваю на ноги, полная ярости. Раны в душе всё ещё свежи. Из-за аварии вся моя жизнь пошла наперекосяк. Как он смеет так говорить? Что ты несёшь, Вилшер? Откуда ты знаешь о моей семье, об аварии? спрашиваю я чётким злым голосом. С чего ты решил, что виновник твой брат? Вы решили поиграть со мной? Это ваш способ заставить меня сделать то, чего вам очень хочется? Дастин успокаивает меня и сажает обратно. В отличие от меня, он остаётся холоднокровным в эти минуты. Давай выслушаем его, Санни. Просит он меня, а потом решим, что делать. Я соглашаюсь. То, что Крис рассказывает, разрывает меня на части. Но теперь я остаюсь спокойной, держу эмоции в узде и просто слушаю. Про то, как отец Криса отправил его за границу, потому что решил, что виноват он, про то, как Кристиан смог всё вспомнить, про то, как решился пойти в полицию. Мне все это кажется выдумкой. Таких совпадений не бывает. Но одновременно мне хочется верить Крису. Не потому, что он убедительно говорит, напротив, сегодня его речь сбивчива и обрывиста, а потому что его глаза лихорадочно блестят. Я не знаю, что думать. Меня раздражают беспросветное выражение лица Дианы и ее дрожащие пальцы. Терзают воспоминания о больнице, когда я не знала, выживут ли Эш и Меган или нет. Мучит несправедливость. Почему этот подонок Адам на свободе? Изводит необходимость выслушивать всё это и решать, правда или нет. Убивает мысль о том, что я должна сделать выбор, выбор, с которым я не могу ошибиться. И я я растеряна, подавлена, испугана. Ведь столько всего произошло. А они все трое ждут от меня чего-то. Не знаю, говорю я честно. Не знаю, верить вам или нет. Не знаю, что делать. Ничего не знаю. Я смотрю на Дасти на ещё поддержке, а он вдруг встаёт с кресла. Идём у вилшер. Пусть Санни и Диана пообщаются без нас, решает он. Это их дело. Хорошо, не сразу но соглашается тот. Я вижу, как он сжимает руку Дианы, и она смотрит на него словно маленькая девочка на старшего брата, покидающего её. Вам нужно поговорить без нас, решить всё самим, говорит Дастин. Вы слишком крепко повязаны друг с другом. Уходя, он ободрительно касается моего плеча. Я знаю, что он хочет мне сказать. Любое твоё решение правильное, потому что оно твоё. И я мысленно благодарю его. За мной пёс, хлопает себя по бедру Дастин, явно измываясь над Крисом. Тот яростно пихает его в спину. Не смейте драться, кричу я им вслед. Дверь за ними закрывается. Мы остаёмся одни. Я и она. Впервые. Я стою у окна, опираясь на подоконник и скрестив ноги, и в спину мне бьёт тёплый солнечный свет. Она сидит на диване, сложив на коленях бледные, почти белые руки, на её лицо падает тень. Мы не смотрим друг на друга и не знаем, что говорить. Это ужасно неловкая ситуация, гнетущая и тревожная. Надо бы с чего-то начать, но я не могу. Пусть начинает она. Я хотела сказать тебе, Ховард, говорит наконец Диана и на секунду прерывается, потому что ей не хватает дыхания. Хотела сказать, что у меня есть гордость, и это всё, что у меня сейчас есть. Она замолкает, словно собирается с силами, и говорит ещё медленнее, будто каждое слово для неё стекло, на которое она наступает, терпя боль. Голос у нее тоже стеклянный, звонкий, хрупкий, но того и гляди разобьется, сорвется, охрипнет. «Я не могу отбросить свою гордость в сторону. Не могу умолять тебя. Не могу встать перед тобой на колени и просить, я...» Диана снова судорожно вдыхает воздух, а потом продолжает, стараясь, чтобы голос ее звучал равнодушно. «Я бы не пришла к тебе, если бы не Кристиан. И я не знаю, как просить тебя о помощи». Я не умею, и я не буду. Понимаю, что ты ненавидишь меня, презираешь, считаешь настоящей тварью. Она снова ловит губами воздух. Тебе должно быть наплевать на мои проблемы, потому что ты погрязла в своих, и это правильно. Она снова молчит, её нервы натянуты до предела, мои тоже. Происходящее кажется сном. Я не знала, почему ты согласилась петь за меня. Продолжает Диана, и её звенящий как стекло голос едва заметно подрагивает. Не знала про твоих родственников и про то, что ты оплачивала их лечение. Мать не говорила мне, а я я никогда не интересовалась. Всегда думала, что ты алчная стерва, которая польстилась на деньги, продала свой талант и считала, если ты так поступила, значит, ты не была достойна этого таланта. А ты достойна его, роняю я. Мне не хочется быть судьёй Дианы, не хочется решать её судьбу. Мне хочется начать её ненавидеть, чтобы оттолкнуть, но я не могу. Однако обнять её и заявить, что теперь мы подруги навек тоже. Я слишком далека от Мунлейт, а она от меня. Мы слишком разные. Единственное, что я точно знаю, ей тяжело. Голос выдаёт Диану. Я? Нет, недостойно, отвечает она. Теперь я слышу отлично скрываемую горечь, ту, которая въедается в душу намертво. Да, он мне больше и не нужен, этот талант. Мой голос уже не вернуть, я и не хочу его возвращать. Не такой уж он был и сильный. Знаешь, Ховард, моя мечта о карьере певицы давно превратилась в прах, который мама собрала, пересыпала в дорогую вазу и выставила на всеобщее обозрение. Я действительно не хочу Устала от всего этого. И что, бросишь музыку? спрашиваю я. Нет, не брошу. Теперь её голос едва заметно теплеет. Она часть меня. А может быть, музыка это всё, что от меня осталось, кроме гордости, разумеется. Мунлейт искренна, но я не чувствую жалости или сочувствия. Я просто слушаю. Даже если я не пою, музыка всегда со мной. Это ведь ты создала все эти песни. Неизвестный композитор, который писал для Дианы Мунлейт, это и есть Диана Мунлейт. Да, это я. Она вдруг встаёт с кресла, становится напротив и говорит так тихо, что я с трудом её слышу. Пожалуйста, помоги мне. Мунлейт произносит это почти по слогам, будто бы говорите иначе это преступление. Будто бы преступление просить помощи. Я кусаю губу. Знаю, что ей тяжело, чувствую, что её ломает, но и мне не легко, и у меня в груди камень, и я прошла через многое. Я пришла сюда, переступив через себя, и я не могу уйти просто так. Я не прошу простить меня, зная, что виновата, я не прошу понять меня, зная, что недостойна и этого. Господи, не верю, что я говорю это. Шепчет она потерянно: "Но я прошу помочь". Слова Дианы словно хрустальный набат. В её взгляде печать обречённости, а в моём отблеск решимости. Я знаю, что отвечу ей, и я не хочу её мучить. Мне никогда не нравилось наблюдать за страданиями людей. Я смотрю в её мокрое от слёз лицо. Всё время своего монолога Munlade плакала, беззвучно. А плакать беззвучно это талант. Почему-то мне на мгновение становится весело, когда я думаю, сколько ее слез вытерпел Кристиан Уилшер. Он вправе называться святым. Мне жаль, что так вышло. Наверное, во всем виновата моя зависть. Когда я услышала твою музыку впервые, то сразу поняла, насколько ты талантлива и свободна. И я хотела быть такой же, но я не хотела красть твой голос. Не знаю, почему все обернулось так. Мне правда жаль. «Я бы хотела вернуться назад и все изменить, но...» Она всхлипывает, а я вздыхаю. «Я прошу тебя, помоги! Пожалуйста!» Диана смотрит на меня со страхом. Должно быть, ждет, что я буду смеяться над ней, но я не такая. «Хорошо, я согласна помочь тебе», — отвечаю я. «Без торжества, без показушной усталости, без желания унизить Мунлейд». говорю ровным голосом, не зная, что в нём может услышать Диана. Она странная, и я совсем не понимаю её. Но Диана сейчас меня понимает. Она наконец слышит хоть что-то, не просто слушает. Мунлейт знает, что я не хотела её унижений, что мне не нужны были её мольбы, что мне достаточно было искренней просьбы. Она смотрит на меня как ребёнок. Этот взгляд проскальзывает лишь на четверть минуты, чтобы потом исчезнуть и затаиться в уголках серых глаз. Но ты должна пообещать мне, что уладишь дела с матерью, несмотря ни на что. А Уилшер пообещает, что пойдет в полицию. Нет, обещаний мало. Мне нужны доказательства, что вы оба выполните обещанное. Наш разговор будет записан на диктофон, и только потом я помогу тебе. Хорошо, как скажешь. Мне страшно, Ховард. Вдруг признается Мунлайт, и эти ее слезы катятся по щекам. Мне ужасно. Очень страшно. Не знаю, как всё пройдёт, но я хочу жить по-другому. И ты, наверное, тоже. Я мечтала быть известной, говорю я зачем-то, и, наверное, завидовала тебе, потому что известной стала ты. Но только благодаря твоему голосу я Я сделаю так, что ты не пострадаешь из-за моего решения, обещаю. У меня есть свои рычаги давления на мать. В ответ я только киваю. Диана идёт к одной из дверей, останавливается прежде, чем я успеваю окликнуть её, и говорит глухо: "Прости меня, Санни". А потом тянется к ручке двери в надежде покинуть гостиную. "Это шкаф", предупреждаю я её. Moonlight меняется в лице. Она будто вышла без одежды на улицу, а не перепутала двери. Резко развернувшись, Диана идёт к нужной двери, но я перехватываю её и беру за предплечье. И мне плевать, что она обо мне подумает. Мунлайт, если ты решилась на такой поступок, будь смелой, перебивает она меня. Слёзы, кажется, прекратились. Возможно, совсем скоро Диана превратится в прежнюю надменную королеву холода, и я бы пожалею о своих словах. Смелой, очень смелой. Сейчас ты берёшь ответственность не только за свою жизнь, но и за мою, а значит, ещё и за жизни моих родных. И если ты сделаешь что-то не так, Пострадают сразу 3 человека. Сможешь ли ты жить с этой мыслью всю жизнь, Мунлейд? Если нет, то возьми себя в руки и сделай так, чтобы твоя мать оставила нас обеих в покое. Да, она заплатила большие деньги за лечение моих родных, но я считаю, что честно отработала их, соблюдая все условия договора. Отказалась от прежней жизни, музыки, друзей и любимого человека. Отказалась от себя ради того, чтобы ты могла петь. И если бы не твоё появление в моём доме, я бы работала на твою мать и дальше. Ты решилась на этот шаг, Moonlight, поэтому иди до конца. Я встряхиваю её. Тащи за собой нас всех. Поняла меня? Да, поняла. Её голос так тих, что сложно разобрать слова. Хватит бояться всего на свете. Решила, иди до конца, потому что ты не одна. Теперь ты не одна. Она внимательно смотрит на меня и кивает, а затем выходит из комнаты, на этот раз через нормальную дверь. Я же стою у окна и смотрю в васильковое небо, думая о том, что бабушка и дедушка согласились бы с моим выбором. В гостиную возвращается Дастин. Он смотрит на меня и всё понимает. Не знаю, как это у него получается, но он знает меня так хорошо, как хорошо знаю себя только я. Дастин подходит ко мне и разглядывает моё лицо. Успокаивающий гладит по щеке и обнимает. Его объятия придают мне уверенности в правильности своего поступка. «Все будет хорошо», — говорит он, гладя меня по волосам. «Поверь мне, мы со всем справимся». И я ему верю. Через четверть часа мы снова собираемся вчетвером. Сначала Диана и Кристиан записывают на мой телефон свои обещания. «Да, это дается им нелегко», «Да, и я чувствую себя злодейкой, не доверяющей людям, но когда речь идет не только обо мне, но и о моих близких, я предпочитаю перестраховаться». Затем мы обговариваем план, на удивление спокойно и собрано, а затем немедля начинаем действовать. Диана включает телефон и связывается с менеджером, которому дает срочные указания забронировать конференц-зал и созвать журналистов. Менеджер пытается понять, что случилось, но Диана ловко уходит от ответов на его вопросы. "Но миссис Мунлайт, она в курсе?" удивлённо спрашивает менеджер. "А у Уолтер? Главное, что в курсе ты", отвечает ему Диана. Её голос по обыкновению холоден и надменен, она отлично играет свою роль. "Но я не могу сделать это без их разрешения", упорствует менеджер. "А вот, Влад, значит, как?" Ты мой менеджер, но ничего не делаешь без их разрешения? Задумчиво спрашивает Диана. А нужен ли мне такой человек? О чём ты говоришь? восклицает он. Я твой до мозга костей. Я делаю всё ради тебя и твоей карьеры. Но ты же знаешь, без предварительного согласия твоей матери и Уолтера я не могу ничего сделать, даже если очень хочу. Диана, что происходит? Хорошо, я расскажу тебе. Я хочу уйти из-под крыла матери Уолтера. Отец дал мне деньги, чтобы я основала собственное агентство, заявляет Мунлейт. Хочешь стать директором? Если хочешь, выполни то, что я сказала, и не ставь в известность мать Уолтера. Менеджер соглашается и обещает сделать всё в лучшем виде. Стать директором целого агентства ему очень хочется. Всё-таки Мунлейт неплохая актриса. Когда о грядущем событии все же узнает Уолтер и миссис Мунлейт, конференц-зал в роскошном отеле «Гранд Кардон» уже оплачен и забронирован. Журналисты тоже уже оповещены, начало конференции в шесть часов. Я уверена, все они гадают, что же случилось с Дианой Мунлейт, и ни один из них не может приблизиться к истине. Страшно ли мне? Пожалуй, да. То, на что я согласилась, — рискованное предприятие. Но я должна была пойти на это. Возможно, это мой шанс стать свободной. На чем все закончится, я не знаю. Я чувствую себя человеком, который карабкается по каменной лестнице из пропасти. Одна лишь неверное движение, как я снова попаду в царство вечной тьмы. Однако я решительно хочу удержаться. Дианау краткой смотрит на Санни и с трудом верит в происходящее. Реальность кажется и сном, но не кошмаром. а неправильной сказкой, в которую она попала, прыгнув за кроликом в нору, как Алиса. Диана попросила помощи у той, которая еще совсем недавно вызывала в ней раздражение. Санни Ховард была олицетворением алчности и проданного таланта. Санни Ховард казалась лицемеркой до самых костей. А теперь Санни Ховард — ее спасение. Лицемерка — сама Диана. Она предала свой талант тогда, когда согласилась на эту аферу. Когда не пошла против матери. Когда решила, что хотя бы так сможет завоевать любовь отца. Может быть, сегодня она, наконец, избавится от этого тяжкого груза, который повесила себе на шею год назад. Может быть, не поздно начать всё сначала. Пресс-конференция состоится уже через несколько часов. Нужно лишь подождать. А разочарование родителей она его переживёт. Диана уверена в этом. Ховард улыбается Лестерсу, и наблюдающая за ней Диана понимает, что в своей улыбке рыжая прячет боль. И делает это весьма умело. Диана завидует ей. Она тоже умеет прятать свои эмоции, но не умеет улыбаться при этом. Она высоко поднимает голову, но не умеет идти вперёд с гордо расправленными плечами. Диана думает, что, наверное, всегда завидовала Ховард, но размышлять об этом ей совершенно не хочется. Ты в порядке? Тихо спрашивает её Кристиан. Да. Не бойся, говорит он. Я же с тобой, и задорно подмигивает ей. Их пальцы переплетаются. Но стоит зазвонить её телефону, как Диана испуганно вырывает руку. Это отец. Ей звонит отец. Почти не бывалое дело. Мне надо отойти, Диана выскальзывает из гостиной на кухню. Нужно ответить ему, но от чего-то Диане становится боязно. Он не поздравил её вчера, значит, что-то пошло не так. Она снова сделала что-то неправильно. Да, говорит тихо Диана, ожидая грозы. Всё ещё празднуешь? доносится до неё голос Николаса Монлейта, требовательный и уверенный. Кажется, он думает, что Диана до сих пор веселится, отмечая дебютный концерт. Я пытается что-то ответить она, но отец перебивает её, даже не зная, что должен сказать. Вы с матерью поработали на славу. Либо я теряю хватку, либо из вас получился отличный дуэт. Ловка обвели всех вокруг пальца. Аплодирую стоя. Диана холодеет и понимает, он всё знает. "А о чём ты, папа?" с трудом выговаривает она. "Не догадываешься?" со смешком спрашивает отец. "Папа, я сегодня собираю пресс" А твоим подставным голосом, разумеется, повышает он голос, не дав договорить дочери. И да, перестань строить из себя дурочку. Дурь я не люблю ещё больше, чем невинных овечек. Он знает. Он всё знает. Что же ей теперь делать? Прости. Это всё, что она может сказать. Прости, любимое слово неудачников. Ты разочаровала меня. Ты разочаровываешь меня раз за разом больше всех остальных, Диана. Каждое слово мистера Монлейта пропитано презрением, по крайней мере, так кажется Диане. И она понимает, почему он не поздравил её вчера. Он уже знал. У неё вспыхивают щёки. Я сказал тебе, что мне плевать на искусство, и что мне важна прибыль, которую я получу, вкладывая в тебя свои деньги. Но как бизнесмен, я не вижу смысла вкладывать их в фальшивку. А как отец? зачем-то спрашивает Диана. Как отец тем более, отрезает Николас. Ты абсолютно не уважаешь меня. Подозреваю, ты затеяла это с подачи своей матери. Что ж, с ней мы тоже поговорим, и очень серьёзно. Эмма забылась. Никто не имеет права обманывать Николаса Монлейта. Никто. Папа, давай встретимся, и я всё тебе объясню, кричит Диана, прекрасно понимая, чем всё это закончится. Не появляйся у меня на глазах, Диана. Голос мистера Монлэйта Резак и неприятен, и она понимает, что теперь заняла место Виктора, изгнанного брата. Пожалуйста, папа, просит она. Прошу тебя. И мама, мама ни в чём не виновата. Сам разберусь. Надеюсь, освободившись от тяжёлого бремени быть наследницей семьи Мунлайтов, ты наконец обретёшь счастье, говорит отец. Ведь мои деньги так сильно тебя мучили. Ты просто ничего не понимаешь, глухо отвечает Диана. И никогда не хотел понять. И она испуганно замолкает, поняв, что сказала. Если бы я не хотел, я бы не дал тебе шанса. Но я дал его А потом узнал, что ты всегда использовала ту девицу, Санни Ховард. Смеётся отец, но даже его смех кажется Дианы страшным. Нет, в бизнесе это неплохо уметь манипулировать, но когда вместо хорошего товара получаешь испорченный, прибыль катится к чертям собачьим. Папа, пожалуйста, давай встретимся, я всё тебе объясню. Снова умоляюще просит Диана, хоть и знает, что отец не бросает слов на ветер. Я же сказал, У меня больше нет, дочери. Делай, что считаешь нужным. Живи, как считаешь нужным, резко отвечает Николас, который до глубины души оскорблён обманом. Эти слова задевают Диану за живое. Ты всегда был таким, вдруг говорит она, зная, что потом будет жалеть о своих словах. К каким же? интересуется Николас. Эгоистичным. Думал только о себе, о своей прибыли, о своей репутации. но никогда не думал о нас, своих детях. Ты не видел в нас детей, разве что, может быть, в Аароне. Тебя не волновало, как мы живем, чем дышим, какие у нас проблемы. Вместо отцовской любви ты давал нам деньги и считал, что за эти деньги мы должны быть не просто благодарны тебе, мы должны делать все то, что ты скажешь. Мы должны жить так, как ты того хочешь. Виктора ты выгнал из семьи, потому что тот хотел счастья. А теперь пришла моя очередь. Да, я обманывала тебя, и я знаю, что это мерзко, но у меня не было другого выбора. Я не могла поступить иначе. А знаешь, почему, папа? шепчет Диана. Потому что я всегда боялась тебя. Потому что боялась, что ты разочаруешься во мне, потому что думала, что могу. Нужные слова куда-то пропадают, и Диане кажется, будто её душат Но она всё-таки заканчивает то, что боялась произнести больше всего на свете, что могу заставить отца полюбить меня. Всхлипы рвутся наружу, и Диана закрывает рот ладонью, чтобы отец ничего не услышал. Всё сказала. Спокойно интересуется Алан. Он. Она молчит. Знаешь, в чём твоя беда, Диана? задаёт странный вопрос Николас. В чём? шепчет она. В том, что ты всегда была слишком труслива. «В тебе нет силы духа и воли к победе. И смелости проигрывать тоже», — сухо говорит мистер Мунлейт и сбрасывает звонок. Диана слушает короткие гудки, чувствуя, что осколки пробитого насквозь сердце пронзают душу. Она и не знала до этого, чего боялась больше — порицание толпы или порицание отца. Некоторое время Диана сидит на кухне возле окна, пытаясь прийти в себя и собрать по кусочкам сердце. Получается плохо. Ей снова хочется плакать, но она сдерживается. Слишком много слёз, слишком много горечи, и боли тоже слишком много. После звонка отца Диана понимает, что не может отступить, теперь отступать некуда. Всё в порядке? На кухню заглядывает обеспокоенный Кристиан. В порядке. На тебе лица нет. Что случилось? встревоженно спрашивает Крис и садится рядом с ней. Отец всё знает, глухо отвечает Диана, отчего-то глядя на держатель для ножей. Крис перехватывает её взгляд и пугается. Он вновь вспоминает вчерашний случай с разбитым бокалом. Ему опять становится страшно, что эта идиотка что-нибудь с собой сделает, и он берёт её за руку. Он сказал, что я больше ему не дочь, так же глухо говорит Диана. Что во мне нет воли к победе. Он ужасно разочарован. Крис хмурится. Послушай, Ди, твой отец тут ещё придурок. Это все знают. Даже мой отец говорит, что Николас слишком жесток по отношению к собственным детям. Ты ни в чём не виновата. Да, он дал тебе кучу бабок, но ты всегда жила по его правилам. Жила не своей жизнью, делала только то, что хотел твой папаша. Верно, в какой-то момент ты оступилась. Ди, но он не имел права говорить тебе этого. Он должен был поддержать тебя, а не бросать. Это ты должна быть разочарована в своём отце, ты, а не он. Крисус успокаивает Диану, и она приходит в себя. Однако спустя час звонит ей её мать. Эмма только что узнала, что Диана собирает срочную пресс-конференцию. Что случилось? Почему ты не поставила первым делом меня в известность? спрашивает она нервно. Где ты вообще находишься? Какая разница, где? Вяло отвечает Диана. До начала пресс-конференции чуть больше 3 часов. Как ты со мной разговариваешь? сердится Эмма. Отменяй всё и немедленно приезжай домой. Что ты задумала? Сначала посоветуйся со мной, а потом делай. Поняла меня? И вообще, ты не поверишь, что у меня есть. Диана слышит в голосе матери затаённую радость. Что же? Кое-что на твоего старшего братика. довольно отвечает Эмма. «Боже, девочка моя, ты не поверишь, что? Информация об офшорах Аарона. Твой отец будет вне себя от ярости, когда увидит это. А увидит он это сегодня. Судя по голосу, у нее отличное настроение. Еще бы. Такая удача. Где ты это взяла? Опять шпионила?» «Диана и Бигейл Мунлайт, ваш рот стал в последнее время слишком грязным, не находите?» Однако Эмма тотчас сменяет гнев на милость. Очень уж хочется ей поделиться чудесной новостью с дочерью, ее единственной союзницей. Кое-кто очень близкий Аарону передал мне это сокровище и предупредил, что в моем окружении есть враг. Так что, Диана, мы всегда должны держаться вместе, говорит ей мать и довольно смеется. Бедная Валери, второй сын покидает Крейнгрупп. Диане, честно сказать, не смешно. Вот и родственников забрать у отца власти деньги всегда её раздражали. Мама, послушай меня, говорит Диана, перебивая ему. На пресс-конференции мне нужно рассказать кое-очём. Что? О чём это ещё? не понимает мать. Я же велела тебе всё отменить. Я не собираюсь ничего отменять, мама, и... и я больше не буду петь, вырывается у Дианы. Она слишком поздно понимает, что совершила ошибку. Не нужно было говорить о матери. В каком смысле? удивлённо спрашивает Амма, а затем до неё вдруг доходит. С ума сошла. Это же не серьёзно. Только посмей появиться там неблагодарная девчонка. Только посмей пикнуть о том, что больше не будешь петь, кричит она. Сначала мы должны скинуть Арона, а уже потом ты можешь устраивать свои сцены. Мама, остановись. Нет, моя дорогая, это ты остановись. «Думай, что делаешь? У нас появился такой шанс указать Валере, где место ее сыночку. Ты не должна все испортить. Не ради меня, а ради себя. Будь хорошей девочкой. Отцу нравится, что ты поешь, что у тебя отличная репутация, что у тебя много поклонников, он гордится тобой, и он оставит тебе много денег. Он все знает», — припечатывает мать Диана. «Что? Николас знает?» переспрашивает та в панике. С чего ты взяла? Откуда, как? Спроси у него сама. Он хотел с тобой поговорить. Что? Что происходит? Бормочет сама себе миссис Мунлейт, но тотчас берёт себя в руки. Так, немедленно возвращайся, нам нужно всё обговорить. Я должна быть на пресс-конференции. Нет, не должна. Я прекрасно осведомлена, где ты захотела проводить ее. Приезжай, милая, от тебя встретят мои люди. И они же силой уволокут тебя домой, отвечает мать. Она уже все продумала. Но я даю тебе возможность самой вернуться домой. Все, что ты должна, защищать свою семью, меня. Мама, молчи, велит Эмма. Я даю тебе час на то, чтобы добраться до дома. Да почему никто не хочет выслушать меня, кричит Диана. Не ты, не отец, никто. Я предупреждаю тебя ещё раз. На пресс-конференцию ты не попадёшь. Слышишь меня? Я не шучу. Диана вырубает телефон, на всякий случай вытаскивает даже сим-карту, чтобы её не отследили по местоположению. После разговора с матерью Диана чувствует себя выжатой как лимон. Мать добила её после отца. О планах матери ей приходится рассказать остальным. Диана боится, что Эмма действительно отправит своих людей для того, чтобы те поймали её блудную дочь, как год назад. Она знает, что если не расскажет правду сегодня, то не сделает этого никогда. Хочешь света, целуешь грязь, навсегда свою вечность теряя. Из какого сбежала ты, Рая? Для чего на земле родилась? Хочешь мира, ладонь в крови. в глазах отблески алого неба в сердце чужь из чужого закрепа и чужие слова умри хочешь счастья идёшь ко дну будто ведьма с железом на шее почему я летать не умею почему я всегда тону